«Привет!» — улыбнулась сорока. и ни одного листа не колыхнулось от ветра, но по коже пробежал мороз. Как же она умела играть! Ей ничего не стоило взяться за любую роль. Вот и сейчас она напоминала обычную человеческую женщину. Джинсы, нежно-розовый пуловер, волосы, собранные в хвост и только тёмные глаза оставались по-прежнему бездонными и настолько жуткими, что смотреть в них было едва выносимо. «Я заметила, что тебе нравятся такие женщины», — улыбнулась она шире и повертелась передо мной, кокетливо красуясь. «Как тебе? Так же нравлюсь, как твоя самка». «Где Кондрат?» — хмуро потребовал я. «А он не выдержал твоего предательства» а разочарованно сообщила она и обняла себя, ежась будто от холода. Смена ее настроения нервировала Кондрата, но он был настолько одержим ей, что готов был мириться со всем, что она вытворяла. И она никогда себя не сдерживала. Вот и теперь в ее глазах плясали довольные искры. «Где он?» — повторил я вопрос. «А ты как «кто?» — спрашиваешь. И она склоняла голову на бок, глядя на меня с интересом. как друг или как предатель знаешь серафим тебя ведь так зовут как оказалось славное имя как только ты с таким ангельским именем молчал все это время смотрела молчал, когда я казнила предателей Ха -ха. она усмехнулась а стоило она того не находишь что все было напрасно нет ведь ты здесь думаешь я тебе по зубам «А ты что же думаешь?» — тянул я время. «Что я забираю тебя себе, как ценный приз?» Вот как усмехнулся я. «Ага!» — закивала она азартно. «Хочу тебя себе, ты да и всё, что мне обломится с бизнеса Кондрата. А в последний раз, когда ты попыталась на меня напасть, разве никаких препятствий на своём пути не встретила?» Сорока перестала улыбаться. Её губы сжались, как и каждый раз, когда ей приходилось признавать неудачи. Настроение её снова поменялось. Её глаза метали молнии, зубы сжались, а уголки губ стали дёргаться. «Ну а что от тебя ещё было ожидать?» Неприязненно отчеканила она. «Ты, спасая свой собственный резерв, заделал медвежонка первой встречной, чтобы она быстро восстановила свой потерянный потенциал. «Умно! Мне до тебя расти-расти! Но я с этим справлюсь! У нас будет время! Много времени!» Конечно, ни о их потенциалах я не думал, и даже не подозревал, что беременность Наташи и её странное видение связаны, а по итогу у меня, значит, восстановился магопотенциал. Славно. Ну что ж, погнали!» Ты адская тварь, Аня, склонился я ниже, глядя и прямо в глаза. Ты никому не нужна, тебя никто не любит. всё чего ты заслуживаешь, полного забвения, тебе нет нигде места. Злое заклинание сильное, но отожрать у этой придурочной еще кусок сил стоило попытаться. И мне удалось. Лицо сороки дрогнуло, она сжала губы в нитку, глаза ей наполнились тьмой, а сама она сделала шаг назад. Но тут от больницы послышались голоса, и из дверей вышли дети Наташи. «Дядя Раф!» — махнула мне Лена рукой. «Мы в машине у Димы будем!» Я кивнула, сорока жадно вцепилась в них взглядом. «Мне не составит труда перебить всех в этой больнице!» чтобы угробить тех, кто тебе близок», — усмехнулась она, когда я вернул на неё взгляд. «Хрен тебе!» — рыкнул я и рывком схватил её за горло. Только взгляд вдруг выцепил движение между деревьев, а вскоре послышалось звериное порыкивание. та да, -да милой ты сейчас будешь очень занят», — просипела сорока, хватаясь за моё запястье. — Гондрат! — выдохнул я изумленно, увидев медведя в нескольких метрах. Тот мотал головой и досадливо ревел, натыкаясь на стволы деревьев. — Что ты с ним сделала? — потребовал я, сильнее сжав пальцы на горле сороки. «Облегчило — Облегчило страдания состроила она скорбное лицо, но следом рассмеялась. Я ругнулся, наскоро спеленал ведьму ошейником и, уложив ее на землю, вытащил мобильник. Дело было дрянь. кондрата ни черта не соображает и бросится на первую попавшуюся цель. А сорока быстро освободится от моего ошейника. Стерегов послышался голос Громова. «Я с сорокой и Кондратом на территории хирургического отделения». Я быстро отчеканил ему адрес. «Она натравила Кондрата в медведя на мирных людей. Обоих я не сдержу». «Понял, держись». В этот момент Кондрат остановился и увидел меня. Его ноздри затрепетали а горло задрожало в предупреждающем о рычании. Соображать надо было быстро. Сорока уже дергалась, снимая мой ошейник. А в машине неподалеку сидели Лена с Димой, и она устремится туда, пока я буду бегать от Кондрата или за ним. Там уж как дело пойдет. Остроты происходящему добавила карета скорой помощи, показавшаяся на дороге к отделению с мигалками и воем. Водитель скорой ударил по тормозам, и медведь, бросившись на перерез, ударился боком об капот. «Назад!» — вскричал я и взмахнул водителю рукой. «Ах, чёрт!» — выдохнул он, когда Кондрат встал перед машиной на задние лапы и ударил передними со всей дури по капоту. У скорой аж задние колёса оторвались от земли. Но водитель больше не мешкал и бодро дал заднюю, пока Кондрат не взмахнул лапами снова. а я пока медведь бросился догонять скорую, помчался к машине Димы. «Если успею втащить детей обратно в здание и запечатать двери...» «Раф?» Послышалось позади, и я резко обернулся, оказавшись между медведем и нужной мне машиной. Я уже видел, как дети крутят головами на переднем сидении, как Дима тянется к зажиганию. Да, уехать, неплохая идея. «Была бы...» если бы Дима тоже не увидел мать. Итак, дано. Мышка несется по парковке на всех парах. Сорока уже приподнимает голову из-за кустов, в машине в паре прыжков от дети. И на все это несется взбешенный Кондрат, который как раз утвердился в выводе, что скорую ему не догнать. Я ничего не забыл? Ах, да, я один против всех. Мне бы время потянуть. Я развернулся и, перехватив мышку на бегу, потащил ее в лесополосу, уверенный, что Кондрат не бросится на стоящую машину. Так и вышло. «Беги!» — рявкнул я, и вместе мы понеслись через дорогу в сторону, где я бросил сороку. «Ой, тут кто-то лежит», — пискнула Наташа. «Пусть еще полежит», — бросил я и незаметным движением всадил весь резерв в очередной ошейник который Сорока уже не снимет до приезда Громова. Мне показалось это правильным ходом. сорокин наоборот, мое заклятие очень не понравилось. Она взвыла и задергалась. «Раф, медведь же ее сожрет!» Пискнула мне мышка, но я не слушал, утягивая ее все дальше. «Раф!» Когда она всерьез уперлась, мне все же пришлось обернуться. «И правда...» Медведь настороженно наступал на сороку, а та отползала на четвереньках, от него что-то скуля. «Как же отлично всё выходило!» «Раф!» — взвизгнула мышка на мой довольный смешок, и Кондрат мотнул головой. Я схватил её и зажал ей рот, утаскивая за ёлку. «Это женщина-преступница», — зашептал я ей. Она притащила сюда этого медведя, чтобы он устроил тут бойню. «Но это же ужасно, если он её сожрёт!» просипела Наташи, когда я отнял ладонь от её рта. Я только хотел было возразить, что уже лучше пусть сожрёт её, чем кого-то другого. Как послышался виск. Мы с Наташей вздрогнули и выскочили из-за дерева. По парковке бежала Лена, истошно крича «мама». За ней с какой-то целью нёсся Дима, но разбираться не стало времени, потому что Кондрат встал на дыбы и закрутил головой. Кажется, у него появилась новая цель. «Раф!» — хрипло взвизгнула мышка, хватай за мою футболку. «Ну а я... я уже не думал». «Хорошо, что я ведьмак отчасти. Мне не нужно снимать вещи, чтобы потом не запутаться в них зверем». «И как же это было сейчас, кстати?» «Потому что счёт пошёл на секунды». Кондрат встал на лапы и потрусил обратно к парковке, а я бросился вперёд, оборачиваясь, едва ли не в прыжке.